Глава восемнадцатая. Что теперь? спросил Бакатзори, когда мы выбрались из пещеры. Могильный холод, веющий из черного зева подземелья, больше не ощущался. Теперь чувствовалась лишь легкая ночнойая прохлада леса. Много чего, ответил я, глядя в омракт царивший посреди деревьев. Надо найти Киддемуна. Зачем? Сандаль вылез из сумки и повернулся в мою сторону. Они должны знать. У нас был уговор, что я избавлю их от снежной ведьмы. Надо рассказать о том, что я сдержал слово. После чего уверенно двинулся в глуплеса. Глаза давно привыкли к ночной мгле, а благодаря магической силе матери я мог свободно перемещаться во тьме. Конечно, если она естественная. Вном мире, где я встретился с Йетагарасу, мрак был порождением самого зла, поэтому я там почти заплутал, идя по следу за демонессой. Я пробирался сквозь густые заросли с тянущим чувством внутри. Что-то меня гложило, и я никак не мог в этом разобраться. Ветвь твои делах листали по телу или лицу, но я не обращал на них внимания, так как погрузился в собственные мысли. А они уносили меня все дальше и дальше от реальности. Сукико! Голос бакэдзори выдернул меня из внутреннего мира и вернул на землю. Я тут же замер и увидел, что за отодвинутыми мной ветвями простирается глубокая яма. Мы с Баке стояли на самом краю, и я даже занёс ногу, чтобы сделать шаг, но сандаль успел вовремя среагировать и остановить меня от необдуманного действия. "Ты совсем сбрендил?" возмутился мой приятель, поднимая на меня безглазый взгляд. "Да, вот такой вот каламбур. Ну как иначе это описать, когда с тобой общается самый обыкновенный сандаль?" Точнее, простой сандаль, но совсем не обычный. Прости, задумался. Рассеяно пробормотал я. О чём так сильно можно думать, чтобы не видеть ямы? Не унимался тот. Я подлетел в воздух и мягко приземлился на другой стороне. Да так, ответил я, не желая вдаваться в подробности. Неважно. Уверен? Обеспокоенно переспросил он. Ты же чуть было не рухнул с обрыва. Да, я понял. Вздохнул я. Просто как-то навалилось всё. На пару мгновений повисла напряжённая тишина, и первым её нарушил бакет Зори. "Это из-за Юки-онн?" спросил он. "Наверное", я не стал врать. Наоборот, хотелось выговориться, чтобы сбросить ношу с плеч. Поэтому я присел на поваленный ствол дерева и шумно выдохнул. Ещё меня сильно гложет то, что таких, как Пашон, может насчитываться десятки в нашем мире. Только представь, скольких ванов они могут погубить. Все эти жуткие эксперименты оружия звели. Всё это создано лишь с одной целью убивать. "Знаю", ответил Сандар, выпрогнув из сумки плесни пару капель языка развяжется. "У тебя нет языка", усмехнулся я, но просьбу выполнил. За одно и сам пригубил. Сакай сразу же ударила в голову, но чувство лёгкого опьянения моментально прошло. Ещё один побочный эффект моего божественного происхождения. Хотя с другой стороны, Этот сладковатый напиток тоже ведь из мира богов. Так почему я не пью её? Потому что ты сильный Цукико. Томный голос Канон вновь напомнил мне, что у меня осталось ещё одно невыполненное дерзце. Поверь, я видел опьянных богов, не самое лучшее зрелище, но ну, твой отец никогда такого мне являлся. Ты пошёл в него. Хм. Ну хоть что-то встало на своё место. Кстати, что насчёт этой пещеры? Поинтересовалась богиня Она вроде не так видна свыше. Спать с тобой там, где я только что похоронил Ван? Я чуть было не поперхнулся от такого предложения. Нет уж, прости. Ты снова с канон? спросил Баке. "Да", хмыкнул я. И беседа довольно интересная. Ну, это я уже понял. Голос Сандаля тоже казался насмешливым. Надеюсь, вы успеете договориться до того, как мы нырнём в Дзигоку. Мы Я удивлённо уставился на приятеля. "Ну да", хмыкнул он. "А ты думал, что я просто так за тобой взялся? Да брось, Цукико, мы с тобой столько всего прошли, неужто ты будешь возвращаться в поместье и то чтобы отдать меня семье? Я не понимаю. А что тут понимать? Я хочу отправиться с тобой в самую гущу событий. Думаешь, мне приятно находиться в деревянном теле? Да, я привык" Однако каждый день я вспоминаю то, кем я был в прошлой жизни, и это просто жутко. Может, если я помогу тебе, то боги вернут меня на родную планету, к семье? На этих словах его голос дрогнул, и вновь воцарилось неловкое молчание, продлившееся всего пару секунд. В общем, я не намерен оставаться здесь. Честно говоря, уже устал от подобной жизни. Бакэ, я замешкался, не зная, что и сказать. Мы можем там погибнуть. Не что, усмехнулся Сандаль. Только мы с тобой знаем в этом мире, что смерть ещё не конец. Возможно, после этой жизни нас вновь отправят в новые миры или же на небеса к богам, вернём твоих родителей, а они, очень надеюсь, вернут мне тело. Не думаю, что такое возможно. Как знать? Наверное, будь у него плечи, он бы ими пожал. Но прыгать из комнаты в комнату вашего поместья мне надоело. Хочу жизни или смерти, уже не важно. Кажется, ты перепил. Возможно, но я ведь говорил, что у меня развяжется язык, и вот, он подскочил на упавшем дереве. Надеюсь, ты меня поймёшь. Я ненадолго задумался, ведь он по сути прав. Жить в таком состоянии, помня, кем ты был, должно быть тяжело. Да нет, я уверен, что это тяжело. И желание Бака пойти со мной, чтобы хоть как-то развеяться, вполне оправдано. Будь я на его месте, то поступил бы точно так же. Твоё право, кивнул я с одобрительной улыбкой. Благодарю, Цукико, сандаль прыгнул мне на колено. Поверь нам будет весело, только подумай, сколько историй я могу рассказать. Я уже жалею о своём решении, усмехнулся я, поднимаясь. Но будь что будет, идём, надо найти рыжих каратышек. А зачем? хмыкнул Бакеза, прыгнув в сумку. Они уже здесь. Чёрт! Видимо, я опять задумался, так как вновь профукал момент, когда местность изменилась. Под лунным светом появились маленькие светящиеся точки. Голубые шарики никак не были похожи на тех духов, с которыми я познакомился, но ими оказались именно кидзимуна. "Господин!" пискнул один из них, когда вокруг столпилась орава лесных духов. "Вы изгнали юкионна?" "Да," коротко ответил я. Присмотревшись, можно было различить их мордочки и рыжие волосы. Голубое свечение исходило от тонкой кожи, казалось, будто они просвечиваются насквозь. Мыквиты. "Вся верно, господин", произнёс мелкий дух, почтительно склонившись и попятившись. Сперва я не понял, чего это он так испугался, но потом в голове пронеслись воспоминания о том, как я уже прикончил парочку их родючий, и стоило прокрутить эти мысли, как в душе поселился стыд. Однако, что удивило и меня самого, вместе с ним пришла и злость. Я злился на себя и на мелких духов, которые оказались не такими уж и невинными. И то, что мне пришлось пожертвовать двумя из них, было необходимостью. В первый раз я не знал, что все обернется именно смертью Кидзимуна. Второго же дохладнокровно да заставил отдать свою жизнь. Успокойся, отцу Кику, зашептало Конон. Все не так плохо, как кажется. Да, все гораздо хуже. Нет, ты не виноват в том, что произошло. Ведь ценой одной жизни спасс сотни это более чем справедливо. Я понимал, что в её словах есть логика и скорее всего богиня права, но в то же время не мог избавиться от мысли, что наворотил слишком много. Но словно в резонанс с самобичеванием в голове появились образы убитых ванов Ито, ты рука поднятая на копях, шинджу, айчи мёртвые тела кромсали вражеские мечи и втаптывали в грязь ноги воинов Ямадзаки. А Кайо, что неистово бросился в бой и погибший совсем недалеко от меня, по спине пробежались мурашки. Ночной холод превратился в ледяные когти, сжавшие сердце. Моя семья погибла. Их настигла столь жуткая смерть, которую я не мог пожелать даже старику Арата. И это помогло мне отогнать чувство вины. Кидзимуна, я обратился к духам. Знаю, вы меня боитесь. Возможно, это заслужено. Но больше я не намерен возвращаться в прошлое. Буду править настоящие собственными силами. При этих словах по светящимся рядам духов прокатился облегченный шепот. Но в то же время я многое узнал о вас. Юки Онно и Пошо наоткрыли мне глаза на ваши проказы. Я нахмурился и стал говорить более строго. Я Матзаки лично отдал мне эти земли. Теперь все берега Катама и на той и на этой сторонах принадлежат клану Ита. Так вот. Если я узнаю, что кто-то продолжает обворовывать обычных крестьян, то нам придётся с вами вновь повстречаться, и поверьте вам это совсем не понравится. Но, господин, неуверенно прошептал один из них, и я даже не мог рассмотреть, кто именно, из-за того, что голубое свечение постоянно переливалось по их тельцам, понять, кто говорит в этой толпе, было почти что невозможно. Мне, я вас предупредил, строго произнёс я, заканчивая этой фразой разговор. Кидзимуна послушно отступили и всего за несколько секунд скрылись во мраке леса, и мы с Бакадзори вновь остались одни. "М-м, да", пробормотал Сандаль, высунувшейся на рожу. "Крота ты их нагибаешь. Что за вульгарности?" усмехнулся я в ответ. "Но «Ну да, ты прав. Мне пришлось, потому что по-другому нельзя". "Согласен", как ни странно, но Бака кивнул. Или мне всего лишь это показалось? Теперь нам прямая дорога в Преисподнюю. Не совсем. Я протяжно выдохнул и мысленно обратился к богине. Дела сделаны, и мне хотелось бы отдохнуть. Ну наконец-то, наигранно обиженно произнесла Канон. Кстати, пока ты болтал, я нашла одно отличное место. Думаю, тебе точно понравится. Да? Я даже не заметил, как заговорил вслох. А мне вот что-то подсказывает, что наоборот. Не волнуйся, мой мальчик. Её голос стал более нежным, но вместе с этим менее привлекательным. Мы оба получим то, чего хотим. Хм, признаюсь, заинтриговало. Сукико, а ты не мог бы общаться с ней молча, спросил Баке, а то со стороны выглядит довольно странно. М-м, да. Я только головой покачал и улыбнулся. В этот момент в нескольких шагах от нас вспыхнули золотистые искорки. Они закружились в воздухе, постепенно наращивая темп, и уже через несколько секунд превратились в небольшой вихрь. Он же в свою очередь начал вытягиваться, чтобы уже через пару мгновений перед нами образовался полноценный портал. А Паньки? Пробормотал Сандаль с любопытством, рассматривая его. Нам туда? Все верно, подтвердил Аконон. Прошу. Черт! Пробормотал я и глубоко вздохнув, и сжав кулаки, сделал шаг в золотистый водоворот. А уже в следующий миг по ушам ударила оглушительная электронная музыка.